41. первое. Я почувствовала, как в моей ладони появляется меч, словно ободряя своей теплой рукоятью и давая уверенности, что так просто мы не сдадимся. Справимся. Со мной ведь кладенец. Серьезно? финист приподнял бровь, безразлично скользнув взглядом по лезвию зажатого в моей руке меча. «Более чем», — ответила я ему, не зная, что делать дальше. Бежать на него с криком, размахивая мечом? Или как это работает? «Убьёшь меня? Что потом?» Усмехнулся мужчина. «Выйдешь на улицу и продолжишь. Всю деревню погубишь, включая женщин и детей». Так далеко в своем воображении я не заходила, но в чем то он был прав. Там и охрана его. Без боя меня отсюда точно не выпустят, так что... «Боже, да я даже не представляю, как с самим Финистом драться, а тут...» «Елена, присядь, пожалуйста», — попросил меня он, пока я растерянно продолжала стоять и хлопать глазами. «Если бы я хотел тебе навредить, то уже нашел бы способ это сделать. Поверь, мне это не нужно». «Если ты не собираешься отдавать меня Святогору, тогда что тебе от меня нужно?» — задала я закономерный вопрос. «Уж точно не меч!» — хмыкнул Финист. «Не пойми меня, превратно ясноглазая, Кладенец — великолепный меч, но слушаться не будет, точнее, не в полную силу. Так какой мне от него толк?» «Спроси, много ли он знает про мою силу?» Исчезнув из моей руки, Кладенец появилась рядом со мной, диктуя уточнение. «Что еще ты про меч знаешь?» Послушалась я, задав этот вопрос. «Тоже, что и Святогор. пожал Финист плечами. «Или ты думаешь, он случайно выждал, когда бессмертный не сможет справиться с мощью своих сил и будет вынужден отбор невест проводить?» «Что? Я тебе потом объясню», — перебила меня меч. «Скажи, что мы готовы его выслушать». «То есть теперь мы ему доверяем?» — возмутилась я. «Нет, конечно». — фыркнула кладенец. — Но у него точно есть, что нам предложить, раз он так на разговоре настаивает. — А если это просто обманка? — прошептала я. — Тогда снесем ему голову, — уверенно заявила мне меч. — И не делай такие испуганные глаза. Если совсем смотреть не сможешь, разрешаю отвернуться. — Да ты издеваешься, — выдохнула я поворачиваясь в сторону наблюдающего за моим односторонним диалогом Финиста и повышая голос. «Хорошо. Я готова тебя выслушать». «Как будто у вас с Кладенцом есть другие варианты». Встряхнул головой мужчина, начиная предлагать мне единственный, как он видел, вариант развития дальнейших событий. И чем больше я слушала его, тем выше мои брови взлетали в удивлении вверх, А вот кладенец, кажется, идея Финиста была заинтригована. По крайней мере, пренебрежительно она не фыркала, да и под конец речи мужчины выглядела так, словно его задумка пришлась ей по вкусу. Чего нельзя сказать обо мне. «Мне это все не нравится», — покачала я головой. «Извини, но на это я не пойду». «Возможно, у тебя самой есть идеи?» Спокойно воспринял мой отказ, Финист. Я с удовольствием выслушаю их ясноглазые. Не называй меня так, попросила я, услышав смешок от кладенца. Я поняла, ты ко всем пристаешь с обращениями. Меч встала рядом со мной, демонстративно загибая пальцы. Мне кошу нельзя называть кошей? Финист у тебя ясноглазый? Это все не имеет смысла. — ответила я мечу, имея в виду предложение Финиста. «Мне просто нужно вернуть меч Кощею, и тогда...» «Ты не сможешь», — перебил меня Финист. «Даже если бы я согласился тебя провести в замок бессмертного, который сейчас занял Святогор, ничего бы не вышло». «То ты предлагаешь помощь, то говоришь, если бы я согласился», процитировала я слова мужчины. «Так ты предлагаешь помощь?» «Или нет?» «Я согласен предоставить тебе защиту и поддержку только на тех условиях, что уже озвучил», непреклонно произнес Финист. «Должен быть другой способ». Я задумалась, от волнения закусив губу. «Я могу призвать Серого. Он сможет проводить меня». «А ты правда считаешь, что у Святогора нет плана на такой случай?» Тихо рассмеялся Финист. Ты либо слишком наивна, либо откровенно глупа. И много тебе известно о его планах, насупилась я. Достаточно, ответил Финист. Елена, ты пойми, что все это. Мужчина провел рукой, рисуя в воздухе круг. Святогор планировал с того момента, как узнал, что его племянница станет сердцем Кощеевым. «Вероятно, он не все продумал, раз я сейчас сижу перед тобой и планирую, как его обойти». Не согласилась я с заявлением. «Не стоит недооценивать святогород, царевна», — покачал головой финист. «Перехватить едвигу и внести свою волю в её ворожбу у него вышло. Поэтому ты вернулась сюда позже, чем была задумана камнем. Далее он очень точно рассчитал момент, когда можно было заменить тобой Василису. «Но он не ожидал, что Кощей догадается и передаст мне меч», — перебила я его. «Он считал, что кладенец достанется Василисе». «Думаешь?» — рассмеялся Финист. «Это он тоже предусмотрел и вынудит тебя отдать ему». «Никогда», — категорично заявила я, глядя Финисту прямо в глаза — Я не отдам ему меч. Да, поддержала меня кладенец, только коша. Кощею, то есть, именно, ответила я ей. Думаешь, он спрашивать будет? Лениво уточнил Финист. А без моего добровольного согласия ему не обойтись, напомнила я. Я, может, и не все помню про устройство этого мира, но этот момент знаю. «А что ему помешает выдать тебя замуж безразлично спросил финист за меня или за того же соловья так он меч не получит покачала я головой ребенок прошептала кладенец какой ребенок повернула я голову в ее сторону видишь меч понимает усмехнулся финист ты сердце кощеева Пояснила мне кладенец. В тебе сейчас половина силы бессмертных, и как ни крути, если тебя сейчас выдадут замуж, твой ребенок унаследует крохи этой силы, и этого будет достаточно, чтобы он смог меня взять. И добровольно передать Святогору, закончила я за нее. Я все равно не понимаю. Тебе это пока не нужно, отмахнулась кладенец. Елена. «Соглашайся на предложение Финиста. Это единственный способ подобраться к кощею безопасно и не вызывая подозрений». «Это глупо, и...» Я не смогла подобрать подходящее определение. «Это сработает», — устало выдохнула меч. «Конечно, многое от тебя будет зависеть, но в целом... в любом случае решать тебе. Свое мнение я высказала». «Никогда в жизни...» Мне не было так трудно определиться с выбором. «Зачем тебе это?» Тихо обратилась я к Финисту. «Зачем согласен помочь мне? В чем твоя выгода?» Я не верила в его бескорыстность. В этом мире всем от кого-то было что-то нужно. Разве что кроме зверей. Вот им я могла поверить безоговорочно. Людям нет. «Знаешь...» Немного помолчав, так же тихо ответил мне Финист. «Я ведь бывал в царстве Салтана. Жили мы бедно. У нас с братом не всегда крыша над головой была, но...» Он усмехнулся чему-то в своих мыслях. «Знаешь, насколько это поразительно, то, что сделал твой отец и его народ. Он ведь никого не принуждал. Я знаю, что царь собрал людей на площади и попросил помощи и никто не отказался. Добровольно согласились обернуться камнем, лишь бы спасти свою маленькую царевну. «Если все согласились...» Слова давались мне сейчас непросто. «То как ты об этом узнал?» «Святогор», — коротко ответил Финист. Его очень возмущал поступок подданных Салтана, мол, не ту сторону они выбрали. «Твои слова не отвечают на мой вопрос». Я обхватила себя руками за плечи. «Почему ты предлагаешь мне помощь?» «Ты единственная, кто может вернуть царству его первоначальный вид», — серьезно ответил мне Финист. «Я хочу стать частью того, что создал твой отец. Хочу знать, что люди, с которыми живу рядом, всегда протянут руку помощи». Я надеюсь, что, помогая тебе, заслужу доверие Салтана, и он разрешит моим людям стать частью царства. Такой ответ тебя устроит?» В памяти снова всплыл образ Святогора, расправляющего за застывшими каменными изваяниями людьми в тронном зале. «Не думаю, что Финист врет тебе», — подала голос Кладенец. «Не так много у него людей, да и живут они в лесу, сама видишь». Хочет заслужить прощение за разбойничество и протекцию. Разумно. «Боюсь, я ничем не смогу тебе помочь, Финист», — тихо произнесла я, отводя глаза в сторону. «Святогор убил Салтана, как и его жену. Я не смогла назвать родителей мамой и папой. Просто язык не повернулся произнести эти слова в таком контексте». Я даже не уверена, что Гвидон сумел выжить. Вот как. Судя по интонации, Финист был поражен. В таком случае я тем более готов помочь тебе, как единственной живой наследнице. Выбор за тобой. Других вариантов нет, Елена. Хорошо, тихо выдохнула я, чувствуя, как в душе зреет нехорошее предчувствие. План Финиста мне не нравился. Но в чем-то он был прав. У меня сейчас просто не было другого выбора.